Король невольно вскрикнул. Так неожиданно для него было это имя. На всех лицах выразилось волнение, тотчас подавленное. Двор безмолвно ждал слов короля. Людовик XIII, не произнося ни слова, смотрел на своего министра, Долгим взором и взор этот решил участь Франции. Король сразу вспомнил все заслуги неутомимого Ришелье, его безграничную преданность, его необыкновенные дарования, и сам удивился, что хотел с ним расстаться. Он был глубоко тронут просьбой, которая с корнем вырывала причину гнева из его сердца и лишала его единственного орудия против своего старого слуги. Сыновняя любовь внушила ему слова прощения и заставила глаза наполниться слезами даровать то, Чего он сам желал больше всего на свете, было для него счастьем. Он протянул герцогу руку со всем благородством и добротою истинного бурбона. Кардинал наклонился, почтительно поцеловал ее, и сердце его не разорвалось от угрызений совести. Нет, оно переполнилось радостью гордого торжества. Тронутый король не отнял руки. Он приветливо обратился к своему двору и проговорил взволнованным голосом «Господа!» «Нам часто приходится ошибаться». Особенно при оценке такого великого государственного деятеля. Надеюсь, что он никогда не покинет нас, Так как сердце его не уступает голове. Кардинал Лавалет тотчас схватил полу королевской мантии и стал целовать её со всею страстью влюбленного, о юный Мазарини проделал почти то же самое с самим Ришелье, причем благодаря его удивительной итальянской гибкости лицо его сияло радостью и умилением. «Два потока льстецов!» хлынули на короля и на министра. Первые не уступали последним в уловкости и, расточая благодарности перед государем, имели при этом в виду министра и сжигали у ног одного фимиам, предназначенный другому. Между тем решили кланясь и, улыбаясь направо и налево, сделал два шага вперед и встал рядом с королем по правую его руку, как будто это место принадлежало ему в порядке вещей. Всякому постороннему могло бы даже показаться, что король стоял по левую руку министра. Маршал Дестре со всеми посланниками, герцог Ангулемский, герцог Дальвин, Шамбер, маркиз Шатийон и все высшие военные штатские чины окружали кардинала, и каждый из них с нетерпением ждал, чтобы предшественники — окончили свои приветствия и уступили ему место. Каждый боялся, как бы кто-нибудь не перебил у него только что изобретенный льстивый мадригал или новое выражение верноподданнических чувств. Только Фабер ушёл в дальний угол палатки и не обратил, по-видимому, большого внимания на происшедшую сцену. Он беседовал с заклятыми врагами кардинала Моутрезором и приближенными мсью, просто потому, что за пределами покинутой им толпы говорить более было не с кем. Такое поведение... Со стороны всякого другого, менее известного лица, было бы крайне бестактно. Но все знали Фабера. Хотя он и жил при дворе, но был совершенно незнаком с его интригами. О нем говорили, что, возвращаясь с войны, он вел себя так же, как королевская лошадь, возвращаясь с охотой. Предоставлял собакам ласкаться к господину и делить добычу, и ничем не напоминал о собственном участии в победе. Гроза, казалось, совершенно миновала, и приятная тишина сменила утренние тревоги и волнения». В зале раздавался почтительный шепот, прерываемый любезным смехом и громогласными выражениями преданности. По временам слышались восклицания кардинала «Бедная королева! Так мы скоро увидим её. Я не надеялся дожить до такого счастья!» Король слушал его доверчиво и не скрывал своего удовольствия. «Это мысль. Поистине послана ему свыше», — говорил он. «Добрый кардинал! Меня так против него настроили, а он, между тем, только и думал о том, чтобы водворить согласие в нашей семье». С самого рождения дофина я ни разу не был так счастлив, как сегодня. Пресвятая Дева, очевидно, хранит наше государство. В эту минуту к королю подошел капитан гвардии и что-то тихо сказал ему на ухо. «Курьер из Кёльна? Пусть подождет в моем кабинете. И он не выдержал. «Иду!» «Иду!» — прибавил он через минуту и вошел один в маленькую квадратную палатку, примыкавшую к большой. За занавесью мелькнул молодой курьер с черным портфелем, и она снова опустилась вверх. Кардинал теперь нераздельно овладел двором и сосредоточил на себе все его поклонение. Однако он принимал его, как будто уже не так непринужденно, как прежде, несколько раз спрашивал который час и обнаруживал непритворное волнение. Жесткий тревожный взгляд его Беспрестанно обращался к дверям кабинета. они вдруг отворились. Король появился один и остановился у входа. Он был бледнее обыкновенного и дрожал всем телом. В руках у него был большой конверт, запечатанной пятью черными печатями. «Господа!» — сказал он громко прерывающимся голосом. «Королева, мать! Только что скончалась в кельне и я, может быть, не первый узнал об этом». Он бросил суровый взор на невозмутимого кардинала. «Но Богу всё известно!» «Через час на коней и атака по линиям!» «Господа маршалы, следуйте за мной!» Он резко повернулся спиной... И вошел с ними в палатку. Двор удалился вслед за министром, Который ничем не выражал ни печали, ни досады, И вышел с той уже торжественностью, с какой появился, Но вышел победителем.